И все-таки я готов был отвечать на все вопросы, какими бы бестолковыми они мне ни казались. Я млел и растекался от такого внимания к себе. Но Наргиз, настроенный по-боевому, не унималась. Когда я рассказывал всем, как мы с отцом провели ночь у Белого дома, она прервала, перебила меня словами. «Подумаешь, двоих троих шлепнули, и уж на весь мир визжат, у нас вон каждую ночь стреляют, и ничего». «Вот именно», — сказала мама, — «они бы, сволочи в Карабахе, в армян так стреляли». «Ничего» эль станет нашим президентом, и армяне свои кишки жрать будут. Одно скажу, этот их русский Хорнов полный жопшник. Да, жопник, даже жопает, да богу душу отдам, если у него печень сгорит и руки отсохнут. Этот Хорнов, чтобы у него рот дерьмом забил и сказал в вестях, якобы наши переходят в наступление. А это значит не наши, а армяне готовятся к ширмасштабному наступлению по всему фронту. Я одно скажу. Единственная армянка за нашим столом боится даже взглянуть на Наргиз. Рамин что-то бормочет на никому непонятном языке. Тетя Фрида говорит, а чего готовится если наши сами позиции оставили и все в боку? Пьют, стреляют, насилуют, учинили государственный переворот, обещали расстрелять президента. За то, что он с русскими кокетничал, назназничал, его убить мало. И Ходжалы — это его работа, это он устроил. Мама не выдержала, вскочила. Ходжалы и Наргиз устроил ваш народный фронт. Это Эль-Чебей с армянами договорился. И вот что я тебе скажу, дорогая. Я пробую успокоить маму тщетно. Назназничал муталибов с русскими или не назназничал? Он наш законно избранный большинством народа президент. О, Господи, думаю. Хорошенькое начало отпуска, ничего не скажешь. Наргиз тоже вскочила. Вывернутые ноздри раздуваются, перекошенное лицо в красных пятнах от злости глаза ее помутнели. Отечество наше, отчизну кричит, спасет только Эль-Чебей. Тут на прикуривая сигарету, от своей же полуистлевшей меланхолически заметил Говорят, он алкаш твой, эль -Чебей! И на зоне, когда срок тянул за диссидентство, его на нарах раскорячили. Наргиз схватилась за бока, словно у него резинка на трусах хлопнула Грудь распирает от избытка воздуха, животом в тарелку и ресницами искустинами моргает, она Нана все так же спокойна. — Это просто климакс, Наргиз. Иди, трахнись с кем-нибудь. Трахнешься, все пройдет. — Ах ты, стерва! — Я не такая прошмандовка, как ты. Правильно от тебя все мужики избегают И показывает на меня, как на одного избежавших Нана в ответ захохотала истерически. Встряхнула длинными волосами, как будто мокрыми, как будто после бани. Неожиданно для всех вдруг схватилась, стала тупой нож. И на Наргиз. Зарежу, сука, Эльчебеевская. Мама с тетей Фредой удерживают Нану. Я В этом кипятке, в этих взрывах, ног и рук ловлю, отнимаю нож. Нож, как по заказу, скользнул по моим голубым новеньким джинсам и, испачкав соком долмы, упал на пол. Наргиз отбросила ногой стул, и он из комнаты. По дороге чуть не шибла и рану. — Вот еще одна! — Полюбуйтесь на ее юбочку, беберчилых! — Позор азербайджанский! И это называется мусульманка глаз на заднице останавливается в ответ ирана проводила наргиз гиб своей улыбкой спрашивает это псишка так президентским выборам готовится еще тяжело дыша после схватки с наной я извиняюсь перед Ираной за наргиз говорю что мне крайне неудобно и все такое брось перебивает она ты просто от нашего двора отвык и действительно Все уж смеются за столом. И Рамин Сморго, и мама моя, и родственница святого, и даже Нана, а ведь, казалось, правда, была готова прирезать Наргиз. И Рана, садись на мое место. Мама ставит перед ней чистый прибор. А что так задержалась? Отца в Геанджу провожала. Я сейчас долму тебе подогрею. Илья налей и ранее вина. Рамин, не облизывай. Там полные кастрюли еще есть. Привычно захлопотала мама она и изменилась моя соседка сверху теперь ирана куда ближе к нам нижним чем раньше видно развод с хашимом и папина отставка на пользу пошли а может все это швейцарские дела или время наши новые такиль изменили ее она подстригла оля египтянка Маленькому личику с мелкими чертами лица и темной матовой кожей очень идет такая прическа. Минимум макияжа, по-бакинским меркам, считай, вовсе нет, без лифчика, груди, точно, мечети и купола. Через тоненькие черный трикотаж кофточки видно, как сжались и затвердели соски, и юбочка на ней, но ну, совсем едва-едва прикрывает. Сидит она, как фараонша из музея имени Пушкина. А вот медь под глазами у фронша осталась. А еще в глазах осталось что-то, что глубоко тревожило ее когда-то в Москве. И продолжает тревожить и здесь, в Баку. Что составляет тайну этой молодой женщины, что вызывает у нее тревогу, я не знаю. Пока не знаю. Только чувствую, как влечет меня эта тайна. Мама и ранни тарелку сдал мой. Я тем временем иду в другую комнату за бандеролью. Возвращаюсь к ладу перед ней. Вот Татьяна просила передать. А, Танечка! И вскрывает бандероль тем самым ножом для масла, которым на ночь чуть не зарезала Наргиз. Естественно, долго возится. Ее нетерпение передается и мне. Всего-то навсего. А я думал, журнал. Свернутый в трубочку журнал. На обложке паре матч, пожилой модник, возможно, кинозвезда и его молодая супруга улыбаются в объектив, оба в белом, пара лебедей. ирана рано кладет журнал на колени. Точно так, таким же движением, мальчишским в начале и очень женственным в конце, положила сумочку на колени Татьяна, когда доставала бандероль. Я вспоминаю, что сам, когда-то того не желая, не замечая, занимал у Хашима все, что Нане нравилось в нем. Было такое в пору чердачной истории, когда Нана явно начала отдавать предпочтение Хашиму. Она прошелестела страницами, еще хранившими форму бандероль, выудила из середки красный в золотую полоску по диагонали конверт. Из Швейцарии... — Должно быть, догадываюсь я об конверту. — Хочешь журнальчик полистаем? — спрашивает меня Ирана. Нана закуривает. — Я понимаю, что должен согласиться. Хочу. Но так, чтобы нанки не было обидно, то есть к как бы из вежливости, на самом деле уловил в переливах ее голоса больше, чем предложение просто полистать журнал. Нана часто и отрывисто затягивается сигаретой маргохала ругает ее, говорит, нельзя столько курить. Говорит, вся квартира сигаретной уж пропахла, но Нана курит и курит. И Рана делает вид, что не замечает этого Наниного резонирования. Я тоже. О, Прост! Алан Прост, гонщик номер один. Джейс Кланш, подхватило мое настроение Ирана. Скажи, классная, я от нее без ума и переводит всю заметку с французского на русский, тем самым настораживая меня. Она ведь не знает, что в Москве есть Нина со знанием английского, и что Нине уже удалось закомплексовать меня по части языков. Хороших писателей с одним только языком не бывает. Не знал, что ты так по-французски. Я ж инья скончала. Тебе нравится, Азнавур? Конечно, нравится. В доказательства вспомнив свою дворовую юность, я даже спел начало из «Люблю Париж» в мае. Я всегда пел эту песню на крыше нашего дома с придуманными якобы французскими словами. Он ведь армянин? Взглядом проверила меня. Ну и что с того? В нашем классе было четырнадцать национальностей. И что-то я не припомню, чтобы кому-нибудь тыкали в лицо. Ты грузин, ты армянин, ты еврей. Нет, не было такого. — И я тоже так думаю. Лукаво прищурило глаза. — У меня наверху есть его последняя кассета. Там есть такая вещь, богема называется. Принесу. Послушаем. Подбросил на руке связку ключей от квартиры. Я уже как охотник в оптический прицел взглянул на эту связку ключей от квартиры сверху. Чай пить решили у Наны на кухне. Ирана поднялась к себе наверх за магнитофоном и богемой. Раздолбанная Рамина и ранее не понравилось Мой кассетник, который я ввожу в действие почти каждого своего рассказа, тоже ее не вдохновил. Вскоре она вернулась с большим цифровым магнитофоном, которому долго подыскивали место, пока все-таки не решили самовар поставить на табурет. Рамина, осторожно, не опрокинь, а на стол магнитофон. Юрана сидит на табурете рядом с Баташовским самоваром, пьет чай, иногда раскачивается в такт мелодии, иногда подпевает Азнавуру. Мне кажется, я уже когда-то слышал эту песню. Так вот где «Ля-Мо-Эма, ля-Бо-Эма»? Все видно. Смуглые крепкие бедра немного увеличены, придавлены весом туловища, но все равно по ним не скажешь, что у нее двое детей несмотря на легкий наклон вперед на животе не складки породистый назвать ее я не могу тяжеловатые щиколотки коротковаты пальцы рук тоже не длинных и полноватых но она ухожена как ухожены бывают богатые женщины и эта ее ухоженность влечет манит меня а еще манит проникнуть в интимный мир ее и хашима разгадать шифр двух вслетающих сытел Может, он близок к богеме Азнавур, а может, весенние копели хотя какая капель в Баку? Скорее всего, он ближе к коду дождя или сухому шороху осенней листвы в аллеях губернаторского парка. Воспользовавшись богемой Азнавура, я рассказываю про свою. Естественно, то, что можно, то, что не будет шокировать тетушку Марго, Нану, тетю Файду и напугает мамы, и не повредит начало моих отношений с Ираной. В том, что они начались, я уже не сомневаюсь, поэтому надо быть предельно осторожным. Ирана сидит, заправив носки плетеных античных сандалий за железные разболтанные ножки табурета, пьет чай из армуды и стакана, раскачивается в такт мелодии берх и ки уч, бирх и ки уч, беш» и слушает слушай меня внимательно и ноги у нее совсем не такие какие были во сне наверняка прошли уже не один сеанс лазерной апелляции в элитном салоне красоты а еще какие то красные пятнышки на них и не только на ногах по всему телу очень похожие на комариные укусы но как будто в специально выбранных местах пользуясь всеобщим интересом и вниманием ко мне Какое случается лишь в первые дни приезда, по собственному опыту знаю, я попиваю настоящий мехмеричай с потрясающим вареньем из арбузных корок. Не спеша описываю и мое богемное житье бытье набронной, что описываю яркими красками. Воскрешаю померших старушек, родных сестер с разными отчествами. Появляются голуби которых научилась поднимать к нам на подоконнике дочь соседки появляется людмила вдруг решившие торговать фонариками не забываю я и любовник ее психотерапевта экстрасенса и прекрасного составителя гороскопов толкнувшего мать одиночку на этот сомнительный бизнес муж моей кузины тоже фигурирует он очень любит заходить на малую бронную естественно богема Посидеть, потрепаться, причину повод столь участившихся за последнее время набегов родственника умалчиваю. Маме совершенно незачем знать, что таким образом покрываются потери из-за несвоевременного оплачивания жилья. Когда опять возвращаюсь к событиям августа девяносто первого и дорассказываю то, что помешало мне рассказать Наргизу, снайперы на крышах близлежащих домов трассеры в небе взглядовцы на связи с площадью женщины которых отгоняли за линию обороны и никак не могли отогнать мокрые деньги которыми мы с отцом расплачивались в пельменной мама сказала вечно твоему отцу не ймется но пошел бы сам к белому дому чего с собою сына потащил потом идут истории жизни института Я перечисляю наше любимое кафе, пародирую теперь в демократическую пору совершенно нестрашных преподавателей, присуждаю высшую меру наказания, полное забвение литературному истеблишменту и воскомерно объясняю, почему не могу расстаться с друзьями до двух-трех ночи, а ни инки, ни слова, и вдруг... Ну, надо же, а... Как я сразу не догадался. — Эссе о Довлатове написал Серёжка нигматулин Его стиль, его тема. Может быть, Нинка чуть-чуть только подправила. Я прерываюсь. У меня портится настроение. Все это замечают. Что-нибудь не так, спрашивает мама. Да, забыл кое-что в Москве, оставил. Чувствую неподдельный интерес и раны ко мне после слов. Забыл кое-что, интерес, которого не смог добиться во все время своего рассказа. Я остываю постепенно, даже начинаю немного раздражаться теми почестями, которыми награждают меня мой дом, мои соседи, ведь незаслуженные они. Да и игра моя в богемного, столичного малого, тоже, если честно, несовершенна. Незадолго до своего развода я как-то рылся в коробке с документами и случайно обнаружил несколько неровно обрезанных с одного края фотографий, была на них запечатлена моя супруга, по счастливой ее улыбке, потому что остается, даже если обрезать фотографию, легко угадывалось, что благоверная моя позировала не одна, а с кем-то. Я не удивился, и значение этому факту не придал. Мало ли с кем могла сфотографироваться моя бывшая жена. Но вот как-то в гостях у ее подруги незадолго до развода я увидел, так сказать, полные версии снимков. О, как было бы хорошо, если бы рядом стоял не я. Но это был я, и надо же, ведь тоже улыбался и тоже. Как ни странно, казался счастливым. Потом я долго вспоминал, как, где и когда при таких обстоятельствах мы с ней сфотографировались, по какой такой причине казались оба счастливыми. Если бы не мой любимый свитер из верблюжьей шерсти, который я тогда недавно купил, который потом испортил значительный, так бы и не вспомнил. Теперь точно такое же чувство. Заколола в боку печень, что ли. Прошу прощения у всех, у раны и в особенности. Говорю, что страшно устал с дороги и тому подобное. Иду к себе. Мама провожает взглядом Ей очень хочется пойти за мной, но она понимает, лучше этого не делать. По крайней мере, сейчас. Меня слегка подташнивает тяжесть в животе. На кухне темно. Кухня находится у нас на галерее. Все окна выходят во двор, сейчас они открыты, и слышно, как мягко шелестит, будто рассказывает о чем-то своем, наболевшем, густая листва отутового дерева, как поскрипывает двор, как отходит медленно ко сну, кто-то курит в ночи на площадке четвертого этажа, у кого-то капает вода из крана, а вот кто-то включил свет, открыл холодильник, звякнул стеклом, и тут же, словно... Кого-то испугался, выключил свет. Комары. Да, точно. И рана. Вон, вся в комариных укусах. Да, это что такое? Похоже на автоматную очередь. Ничего себе. Я прикрываю рот рукой, едва добегаю до раковины. Все, чем мама накормила, все наружу. Нельзя мне так много есть. Не привык я. Да и пища мясная, жирная. Домашне. Смешал вино и коньяк. Ничего страшного. Оклемаюсь. Домыть. Да, точно. Падаю на широченную арабскую софу. Дань моде конца семидесятых. Раскидываю в сторону руки, ощупываю свежесть на крахмальных простыне и пробую закрыть глаза. Я перебираю в памяти... Восстанавливаю по бабушкиным рассказам историю семьи Новогрудских. От начала века, когда прадед мой Самуил Новогрудский впервые приехал из Варшавы в Баку. Море било со башню, вести торговлю с азербайджанскими татарами, а через некоторое время прибил мезузе к дверному косяку. И до самых наших дней когда внуку его и правнуку уже оказалось мало места в этом разросшемся городе мечте. И вот я еще раз, в которой уже удивляюсь своему случайному появлению в этом мире времени, городе и доме, я удивляюсь своему имени, потому что лежу сейчас вот на этой софе, которая занимает половину комнаты, я удивляюсь раскинутым своим рукам чувствующим, как заботиться обо мне, как старается отчий дом поделиться теплом. Нет, по большому счету от человека все-таки мало что зависит, и прадит мой это знал. Не зря же он первым делом прибил к дверному косяку пергамент со стихами из Писания. Но почему не в серебряной капсуле? Почему Мезузе в нашем доме оказался закрашенным и ни одним слоем краски? Может, в Мезузе вкралась ошибка? Не хватает буквы или частицы? Что тогда? Сколько злых духов, сколько призраков просочилось уже с 1906 года! Мысли перескакивают на детские кошмары, на извечную боязнь темноты и на тех... Защитников, что бдят у изголовья детских кроватей, когда родители выключают свет и, выходя из спальни, плотно закрывают за собою дверь. Когда-нибудь я превращусь в такого вот невидимого никому, кроме ребенка, крылатого защитника. Потому что лишь дети знают совершенно точно, что все перестает существовать, только в узком физическом смысле. да Да, я обязательно схожу на кладбище. На кладбище надо сходить. А еще надо положить конфетку у каменного барана в крепости. Меня продолжает винтить от выпитого коньяка и вина. Комары, правда, призлющие, но не они мешают уснуть. На улицах стреляют очередями. Стреляют с таким азартом, будто на деньги в нарды играют. короткий «Поин!» Игра. «Шэшгоша!» Дубль шесть. Четырежды повторенная автоматная очередь. «Эганы!» «Дубль один!» Прицельная, одиночными. «Пэнчуся!» Дубль пять. Ответ — оборонительный пистолетный хлопок. «Что ворочаешься?» — спросила мама, приоткрывая дверь. «Комары заели!» Показываю на занавеску, освещенную фонарем за которым неспокойно спит город. «А, это где-то за парком офицеров. Ничего, привыкнешь. Я раньше тоже подолгу уснуть не могла. Дверь закрыть или лучше пусть сквознячок?» Дни бесчисел. Меня разбудил телефон. Сначала я решил не подходить к телефону, как правоверный еврей в субботу, но потом передумал и едва подоспел к нашему допотопному. Снимаю трубку, слышу. «Добрый утро!» Незнакомый механический голос. «Доброе утро!» — говорю. «Наргизел армии!» «Можно наргиз азербайджанский?» Голос не свежий, не живой, не естественный, как будто говорят через что-то, платок, что ли. Может, он соседке нашей звонит? И номер ошибся «Наргиз бурдая, Шамир!» «Наргиз здесь не живет!» Азербайджанский. И, раздраженный, даю отбой. Оставил, наверное, дура наш телефон какому-нибудь своему однопартийцу, чтоб муж не ревновал. Однако проваливаюсь в сон я быстро, как проваливаются люди, случайно разбуженные еще согретые постелью. Опять настойчивые звонки. Где мама? Почему не может подойти? Наверное, на кухне. Доброе утро! Он еще и хрюкает. Добрый, добрый, куда вы звоните? — Чагайр Наргизи? — Позови Наргиз. Швыряю трубку. Опять звонят. Ну, думаю, сейчас я этого хрюкана-то облаю. Мы же с тобой, кажется, договаривались, ты позвонишь, как приедешь. Хорошо, что не облаял. Спешу оправдаться. Закрутила, завертела, забыл. Прости, что? Да нет, все в порядке. И чечню Чичню тоже без проблем. Что? Маму, сейчас гляну. Мама сидит на диване в большой комнате в фартуке с чайным полотенцем через плечо и кокетничает с отцом. Она получает двойное удовольствие, слушая его голос и глядя на его портрет. Иногда она улыбается и поднимает бровь, давняя привычка, иногда выпрямляет спину и хмурится. Что-то новое в ее характере. «Ну, о чем ты говоришь? Знаешь же, сколько долларов за нашу квартиру дают?» В Москве это гараж? Да, очень худой, но ничего, пока он здесь, я его откормлю. Ну, о чем ты? Да, хорошо, хорошо, я подумаю, у меня время есть. Сегодня на маме белая хлопчатобумажная блузка, клипсы из густой сочной бирюзы, свободная штапельная юбка с бело-желтыми хризантемами по черному полю, босоножки те же, что и вчера, с перехватом на лодыж. Она достает из сумочки ключи. На колечке их несколько. В старых домах всегда переизбыток дверей. И Илья, будешь уходить, не забывай закрывать за собой все двери. Сейчас другие времена. Сейчас у нас народный фронт. И, пожалуйста, вынь руки из карманов. Стоишь как лот -ти. Здесь хулиган, урка, азербайджанский. «Мама, перестань, я же не рамин. Ты хуже».